Глава шестая Аморель, снова заговорил Сен-Дени, — вовсе не был похож на отщепенца, как его прозвали по аналогии с теми слонами, которые живут одни, тая ото всех полученную рану и, в конце концов, становятся злобными и даже могут кинуться на человека. Довольно крепкий, кряжистый мужчина с волевым и мрачноватым лицом, вьющимися каштановыми волосами, которые порой нетерпеливо откидывал. Да и все, что делал, он делал резко, решительно. Чувствовалось, что колебания ему не по нутру. В Форт-Лами его почти не встречали. Позднее выяснилось, что он какое-то время все же прожил в туземной части города, на него просто не обращали внимания. И дело было не в том, что он старался быть незаметным. Наоборот, он сумел чуть ли не всем надоесть своими путанными дурацкими обращениями к правительству. «Речь тут идет о деле, которое всех нас касается», — говорил он, вынимал из портфеля лист, аккуратно его расправлял и пальцем указывал, куда надлежало поставить подпись. Казалось, он был уверен, что никто не откажется хотя внизу на бумаге не было ни единой фамилии. Обычно при слове «петиция» люди поворачивались спиной, заявляя, что они не занимаются политикой. «Послушайте, при чем тут политика?» — раздраженно возражал он. «Речь идет о самой обычной гуманности». «Конечно, конечно», — отвечали ему насмешливым тоном, по-приятельски хлопнув по плечу, Испроваживая с показной вежливостью, которая все же обязательна по отношению к белому тут, в колонии. Он не настаивал, брал свою порыжевшую фетровую шляпу и молча уходил, даже не взглянув на собеседника, с невозмутимым видом человека, уверенного, что последнее слово останется за ним. Те, кто давали себе труд пробежать его петицию, Арсеник, к примеру, знал ее чуть не наизусть, так как читал и перечитывал с угрюмым сладострастием, подогревая таким образом свою злобу ко всем, кого по его словам больше всего ненавидел, к тем, кто полагал, что им все дозволено, хоть он и не уточнил, что именно им дозволено. Все, кто читал его петицию, говорили о ней в баре Чадьен со смехом, довольные, что есть тема для разговора, кроме падения цен на хлопок или последних зверств Мау-Мау в Кении. Сноска. Имеется в виду восстание против британского правления в колониальной Кении в 1952-60 годах. Движение Мау-Мау состояло в основном из членов этнической группы Кикую. Минна, которую иногда приглашали за столик, Слушала эти пересуды, не спуская глаз с официантов, разносивших на террасе напитки в сумерках, которые быстро погружали местность в темноту. От всей Африки оставалось только небо. Оно, казалось, спускалось, становилось ближе, чтобы получше вас разглядеть, понять, откуда взялся весь этот шум. Представляете, ко мне приходил какой-то псих и хотел, чтобы я подписал петицию, о запрещении охоты на слонов в Африке. Минна смотрела, как над рекой медленно кружит гриф. Каждый вечер он словно расписывался в небе, чтобы оно могло перевернуть еще одну страницу. На миг в тростниках противоположного берега показался скакавший галопом всадник. Это был американский майор, который словно спасался от чего-то неминуемого, Быть может, от самих этих сумерек. Он уже много месяцев подряд проезжал там каждый вечер, в один и тот же час, словно слившись с невидимой стрелкой, неумолимо вращавшейся по циферблату, так хорошо знакомому минне, каждой своей отметиной: купы деревьев, три рыбачьи хижины, несколько пирог, горизонт, смазанный высокими травами, устья шари. У слияния с лагоном, а дальше к востоку одинокая пальма в Форт Фуро. И снова бескрайнее небо, словно символ небытия. И, конечно, администрация ничего не знает про этого любителя слонов. Усмехнулся кто-то за столиком. Полицейский комиссар Котовский, Кото для своих подчиненных. Бывший легионер со шрамами на лице, напоминавшими ритуальные надрезы южных племен, сообщил, что чудака зовут Морель, что он уже больше года живет в Форт-Лами, но большую часть времени проводит не там. Он указал в анкете свою профессию дантист, но подлинная его страсть — «слоны». Братья Юэт как-то видели его посреди стада из четырехсот животных к востоку от чада. Котовскому он тоже надоедал своей петиции. Тут, видно, мы имеем дело с помешанным, но совершенно безвредным. В ответ на это из полутьмы послышалось презрительное карканье Арсине, полное неудержимой злобы. И все, кто его знали, отчетливо представили, Несмотря на темноту, раздраженное, перекошенное лицо, будто кричавшее всему свету, что никому еще не удавалось провести Арсини до да Аквавиву. Зовите меня просто Арсини, — говорил он, — мне плевать, что он всех видит насквозь, давно вывел на чистую воду, раскусил в первую же минуту, знает всем истинную цену, то есть не ставит ни в грош. Этот крик обладал странной способностью сжимать все мироздание до величины булавочной головки. Мне казалось, что эта злорадная ухмылка заявляет, будто единственное, чего можно ждать от жизни, это чтобы она позволила вам почистить зубы и прополоскать рот. Что всем людским поступкам суждено завершаться каким-нибудь несусветным свинством. Она с первой же встречи отказалась иметь с ним какое бы то ни было дело. Сразу же категорически отвергла все его заигрывания, отвергла с яростной, ожесточенной решимостью. С тех пор он величал ее только немчурой, и когда в его присутствии произносили имя Минны, сразу замолкал, не принимал участия в беседе, и равнодушно смотрел в сторону. Весь его вид говорил, что он, дескать, много знает, но не желает зря молоть языком. Пока не время. Иногда кто-нибудь из вновь приехавших попадался на крючок и начинал задавать ему вопросы. Арсини, поломавшись немного, разражался речью. Уж не считают ли его простофилий? Пусть комиссара Котовского, если тому угодно, водят за нос, или он сам закрывает на все глаза, что до него, то он давно понял, с кем имеет дело. Неужели они вправду верят, а ведь люди серьезные, опытные, что эта девица случайно попала в форт Лами только потому, что не знала, куда ей деваться? Неужели они верят, что такая ладная девка, он-то лично не любитель немчуры, однако надо признать, что у нее все на месте, Неужели такая девица приехала в ФА просто для того, чтобы служить в баре отеля Чадьен и кое с кем спать. Кое-с кем, подчеркнул он. Но не со всяким. Выбор тут тщательный. Надо быть шелшером, чтобы оказаться настолько наивным, а может, тут не наивность, а кое-что похлеще. А что же она, по его мнению, делает в чаде? Арсини поводил плечами и поглубже усаживался в кресло. Он не желает об этом говорить. Во всяком случае, пока. Это дело службы безопасности. Лично ему все глубоко безразлично. Он тут ни при чем. Это не значит, что в нужный момент он не заговорит и не назовет, кого надо по именам. Но пока скажет одно. Сколько он в жизни не охотился, следа никогда не терял шел по нему до конца. Вот это пусть все и запомнят. Котовскому передавали эти высказывания, но комиссар относился к ним равнодушно, хотя однажды, встретив Арсини на базаре, мимоходом ему сказал со своим заметным славянским акцентом «Кстати, старина, у меня есть для вас интересная новость. Я, видно, все же выдворю отсюда минну, думаю доложить губернатору. Жены стали жаловаться. Уж больно она всем мозолит глаза. Я вам рассказываю об этом потому, что, говорят, вы тоже были недовольны. И вы правы. Вот я и попрошу ее убрать свои прелести подальше. Он произнес свою тираду, продолжая осматривать вместе с врачом руки женщин в черных одеждах, что сидели на корточках перед кучами земляных орехов, которые предлагали прохожим. От их пропитанных маслом волос исходил пронзительный, тошнотворный запах. Комиссар и врач проводили осмотр по той причине, что им донесли будто одной из женщин на руках проказа, а ведь очищенные от скорлупы орехи Арсине побледнел. Его кадык судорожно задергался. Он выдавил из себя улыбку. «Ах, так пробормотал Арсини! Принимайте решительные меры!» «Порой на нас находит, знаете ли», — ответил комиссар. «Вы покупали арахис? Мне донесли, что одно из торговок проказа». «А мне плевать», — сказал Арсине. «Она не заразная. Я ведь уже двадцать лет здесь живу». «Знаю». Кото взял горсть орешков и принялся грызть. Он знал, что прокаженную не найти. Она либо сбежала при их появлении, либо, что еще вероятнее слух, был уткой, пущенной сирийскими лавочниками, воюющими с базарными торговками. Арсини больше не произнес ни слова, но на следующее утро появился в управлении. Кото нашел его сидящим в приемной. — Могу я вам сказать пару слов по делу, которое меня не касается? — Давайте. Я прислушиваюсь к советам, особенно если их вам дает ветеран. — Послушайте, Кото, почему бы вам не оставить эту девушку в покое? Комиссар и глазом не моргнул. Он все понял. Одинокая девушка в самом сердце Африки, да в придачу еще немка, может какое-то время сопротивляться, но в один прекрасный день ей придется уступить, особенно другу своих хозяев. А злость, которую она вызывает у Арсини, можно утолить только одним способом. «Ну ладно», — сказал он, — «вижу, что вы один из счастливых избранников». «Напрасно вы так легкомысленно к этому относитесь», — вспыхнув от ярости, возразил Арсинь. «Вы когда-нибудь видели, чтобы такая смазливая девка приезжала служить в баре в Форт-Лами?» «Я уже на многое насмотрелся, Арсини, в том числе и на вас», — ответил Куту. «Она ведь приехала из Берлина, да? А я случайно получил оттуда...» Кое-какие сведения. Она пела в ночном кабаке в русской зоне. Была любовницей советского офицера. Если вы думаете, что Мау-Мау сами догадались взбунтоваться, значит, есть еще одно основание от нее избавиться, не так ли? Разрешите заметить, что это была бы топорная работа. Наоборот, ее надо оставить здесь но не спускать глаз. Помешать сняться с места, загнать в угол. Рано или поздно в этой стране она должна допустить промашку, и тогда можно будет загробастать всех ее дружков. — Понял. — серьезно ответил Кото. — Можете на меня рассчитывать, буду держать вас в курсе. У меня свои источники информации. «Спасибо». Он пристально поглядел на Арсине. Тот побледнел, губы его дрожали, пытаясь растянуться в улыбку. «Ваш диагноз, Котом?» — спросил он с вызовом. «Я отпетый негодяй, не так ли?» Комиссар ничего не ответил и опустил глаза, разглядывая бумагу, лежащую на столе. Арсений минуту помолчал. Его тяжелое дыхание, казалось, наполняло комнату. Вот уже двадцать лет, как я живу в Африке один. И если первый раз мне кто-то понравился, комиссар продолжал смотреть в бумаге. «Вы не выдворите мину, коту. Вы так со мной не поступите? Нельзя же всю жизнь находить утешение» только в охоте на слонов. Он тихонько взял панаму, еще минуту подождал ответа, потом усмехнулся и вышел. Кото сидел, сжав челюсти, опустив голову, потом резко протянул руку к звонку и вызвал капрала. Капрал был из племени Сара. Круглое спокойное лицо, ясный взгляд, свидетельствовали о здоровье, довольстве и мягкой мечтательности. Он стоял на вытяжку, пока Кото молча его разглядывал. Не удивился, не задал вопроса, просто стоял, держа руки по швам. Кото набирался сил, изучая добрую, здоровую, обнадеживающую физиономию, довольного жизнью человека. Когда у него отлегло от сердца, и он снова смог вдохнуть полной грудью, Комиссар отослал Капрала прочь.